Она осторожно развязала мешочек и вытряхнула камни на ладонь. Все, кроме одного, оказались в целости и сохранности, и только от самого маленького откололся небольшой кусочек. Элена осторожно уложила полировочные камни и порошок обратно в мешочек. — Ну, смотри мне! Еще раз провинишься! Она погрозила пальцем щенку. Тот виновато прижал уши, словно демонстрируя угрызение совести. — На твоем месте я бы носил этот мешочек с собой. Если его вкус ему понравился так же, как и мои башмаки, он еще раз попытается его съесть. Жан гневно указал на свой левый башмак. Весь верх башмака был обгрызен, а сбоку зияла большая дыра. — Да только попробуй! — Елена угрожающе подняла кулак но он же еще маленький, вот и ищет себе занятия. На него нельзя за это обижаться, попытался защитить его Жан. Мог бы последить за нашими вещами, вместо того, чтобы их портить, сказала Элен, немного смягчившись. Этой ночью ей снилось, что у нее своя огромная кузница с помощниками и подмастерьями, но в ней все разорил Серый, За день до отъезда Элен случайно услышала, как Пьер разговаривает с Армелией. — Я знаю, что она тебе как бельмо на глазу, но, может быть, это тебя смягчит? — уговаривал он жену, протягивая свой заработок и радуясь ее удивлению. — Но это же намного больше, чем у тебя было раньше, — воскликнула она. — Да, я получаю за нее больше, чем она зарабатывает. А сейчас она еще и платит за то, что по вечерам пользуется моей кузницей. Это лучшая сделка в моей жизни. Так мы скорее приблизимся к нашей цели. Теперь Пьер перешел на шепот. Элен уже не могла разобрать, что он говорит. Но она услышала достаточно. Если она действительно приносила ему такой доход, нужно было потребовать у него повысить оплату. Элен стала думать, как ей этого добиться. Когда в полдень они уже собирались двинуться в путь, Пьер подошел к тому месту, где стояла палатка Элен. Жан разобрал ее утром и, сложив, закрепил на спине Нестора. — Ну что ж, увидимся на турнире в Кампьене, — как обычно попрощался он с Элен. Это был ее шанс. — Знаете, мастер... Я решила остаться в Кампьене, чтобы работать там у кузнеца, с которым была знакома раньше, сказала Элен, невинно глядя на Пьера. Тот побледнел. — Но ты же не можешь просто... Ты что, бросишь меня на произвол судьбы? Он был поражен. — Я не знала, что моя работа так важна для вас. Элен старалась казаться удивленной. — Ну, конечно! — вскричал Пьер. — Ну, «Если бы вы мне платили больше, я бы могла остаться работать у вас». «Так что, все дело в деньгах?» — осторожно спросил он. «Меч дорого мне обходится», — пояснила Элен, пожимая плечами. Пьер закатил глаза. «Ну, хорошо. Я увеличу тебе плату в полтора раза», — сказал он, растягивая слова. Элен покачала головой. «Вдвое». — решительно заявила она, стараясь оставаться хладнокровной.